Глава 6 Ника. «Как прошел первый день стажировки, Никуш?» Ласково спрашивает мамин голос в телефонной трубке, которую я придерживаю одной рукой, пока второй пытаюсь застегнуть молнию на юбке. Я снова опаздываю. Это прямо-таки проклятие, честное слово. Даже если я заведу будильник на 5 утра, все равно из дома выйду ровно во столько, чтобы к месту предполагаемой встречи мне приходилось бежать с риском подвернуть ногу. П. Прокрастинация. Мое второе имя. Ммм, отлично, мам. Как раз собираюсь выходить. Как прошло знакомство с Максимом? Игорем очень гордится Никуш. Говорит, что мальчик весь в него пошел. Вот точно. У маминого мужа Игоря нрав, как у необъезженного испанского быка. В его присутствии в няшу-скромняшу и играть не приходится. Само выходит как-то. Я даже за маму первое время переживала. Вдруг превратит строптивый доминатор Игорь Жданов, талантливого инженера Любовь Ивлееву, в забитую домашнюю наседку но мама ничего так вроде, держится. На работу по-прежнему ходит, счастьем светится, и даже пироги стала стряпать. С мясом. Нашла правильного дядечку, стало быть. Ну, раз Игорь гордится, значит, есть чем. Отвечаю я уклончиво. Да нормальный он вроде мам. Мы толком пообщаться-то не успели. Тут я скрещиваю пальцы, потому что врать маме очень не люблю, делаю это крайне редко, а когда делаю, опасаюсь, что на меня падет небесная кара в виде непроходящего прыща или приставучего поклонника. Но не могу же я рассказать, что дочь ненароком потерлась в клубе а выдающиеся причиндалы гордости ее нового мужа, которого по алкогольной случайности спутала со своим парнем, а потом еще в грубой форме пригрозила эти самые причиндалы отпинать. «Ты уж не обижай его, не кушь, мягко увещевает мама. «Мальчик хороший, а стажировка всего пару месяцев будет длиться». От наивности маминого предположения из меня вырывается непроизвольное лошадиное фырканье. «Хороший мальчик? Этот похотливый орангутанг? Да если бы я вовремя не взбрыкнула, он меня посреди танцпола поимел бы. Так что этот Максим Гасович — кто угодно, только нехороший мальчик. Вот Глебася — хороший мальчик, интеллигентный, спокойный, надежный, относится ко мне с уважением и никогда бы не позволил себе так фривольно распускать руки. «Мамуль, созвонимся позже, ладно?» решаю оборвать разговор до того, как придется оптом закупать клеросил. Стажировка не ждет. «Конечно, беги, не куш», — спохватывается мама. «И да, после работы планов никаких не строй. В 7 часов ждем тебя на ужин по случаю приезда Максима». Игорь говорил, что он за рулем. «Вот после работы вместе и доедете». «Ты же знаешь, Не доверяю я всем этим уберам. Ох, ужин у дяди Игоря. Вот это новости с утра. Упаковав свой выпуклый трамплинчик в юбку-карандаш и надев рубашку с кружевным жабо, пышности которого позавидовала бы даже императрица Екатерина, я вешаю на плечо сумку и выскакиваю за дверь. Опаздываю, как чартер из Турции. Плохо, Ника, плохо. Две станции по зеленой ветке, триста ступенек бегом вверх по эскалатору и через 5 минут беготни по Садовому я и мои влажные подмышки влетаем в фишенебельный компьютерный офис. «Ты опоздала!» Кривит нос моложавая версия Анны Семенович за стойкой ресепшена. «На целых 5 минут. У нас с дисциплиной здесь все строго. Мы серьезная фирма» а не Шарашкина контора». Она меряет меня таким презрительным взглядом, словно я учредитель, генеральный директор, бухгалтер и уборщица в этой самой Шарашкиной конторе. Я вынуждена сообщить об этом Максу. Вот недаром она меня еще в первый день взбесила, когда три раза пыталась выставить из офиса, называя представителем Арифлейма. Я ей тогда, конечно, ответить как следует не смогла, потому что в образе Белоснежки мучилась. А сейчас-то чего мне скрывать? Ты, разумеется, можешь ему позвонить. Я снисходительно пожимаю плечами. А я за это на сегодняшнем семейном ужине упомяну, что ты хамишь посетителям. Оу, не знала, что мы с твоим шефом родственники? С наслаждением наблюдаю, как глаза секретарши превращаются в чайные блюдца все-таки лавры чиновничьих детей мне всегда покоя не давали. Зато теперь, знаешь, подло использовать семейные связи, согласна. Но женская война, она самая беспринципная и жестокая. Либо ты, либо тебя. Пощады не будет. Кровь не вода. Я подмигиваю ее приоткрывшемуся пухлому рту и уже разворачиваюсь, чтобы победно прошествовать на свое рабочее место, как слышу хрипловатый баритон и даже улавливаю в воздухе горечь грейпфрута. «Зайди ко мне, Ника!» «Черт! Ты опоздала!» констатирует шеф, с прищуром оглядывая меня с высоты своего исполинского роста. «Ника! Одного у него, конечно, не отнять. Говнюк хорош собой». Глаза, как два зеленых фонаря. Фигура, как у Тора, до да последних Мстителей, конечно. И задница, как у Капитана Америки. И характер Дэдпула. Ох, нужно что-то делать с этой моей одержимостью комиксами. Всего на пять минут. В последний момент решила забежать в Старбакс и купить тебе кофе в знак нашего примирения. И где же он? Временный шеф тщательно оглядывает мой скромный офисный лук, словно действительно полагает, что я могу спрятать стакан миндального латте в складках жабо. Его выбил из рук один прохожий. Темная бровь ползет вверх, а русско-американский лоб насмешливо кривится в немом вопросе. «Серьезно?» «Технически это возможно. Поэтому...» Я и не думаю краснеть от такой топорной лжи. Стойко встречаю его взгляд и киваю. Ага. Лицо красавчика-шефа резко становится серьезным, и он, привалившись задом к своему рабочему столу, смотрит на меня уже без тени улыбки. Ника, давай сразу кое-что проясним. Вот вроде и голос не повышает, а как-то не по себе становится. «Эта фирма — дело моего отца, которого я люблю, уважаю и стараюсь сделать все, чтобы он мог мной гордиться. О твоей стажировке меня попросил дед, но даже этот факт не помешает мне пнуть тебя под твой милый зад, если ты не начнешь относиться к работе с должной серьезностью. Кофе мне варит секретарша, а вранье и опоздание я не люблю». Он замолкает и сверлит меня тяжелым взглядом, от которого потеют ладони. Черт! ответила бы что-нибудь язвительное, вот только красноречие меня покинуло. Потому что я знаю. Он прав. Я тебя услышала, Максим. Цыжу сквозь зубы. Ох, как непросто, когда тебя как неразумную малолетку отчитывают. Особенно тот кто не намного тебя и старше. Вот и прекрасно, — заключает чертов Гасович и, оторвав свой супергеройский зад от стола, возвращается в кресло. И, кстати, аналитику будешь предоставлять лично мне, а не Стасу. Эх, а я ведь уже этого Стаса в первые полтора часа пребывания в офисе превратила в своего личного каблука. Думала, стажировка выйдет безоблачной, А тут такая оказия. Я одариваю шефа кислой улыбкой и плетусь к двери. Сегодня придется усиленно трудиться, потому что вчера я полдня на юкс себе кроссовки выбирала. В 6.30 встречаемся в приемной. Прокачу до логового деда с ветерком. Сама доберусь. Ворчу я, берясь за дверную ручку. Считай, что это приказ, Бемби. Кажется, кто-то в этом кабинете решил, что он босс всея Руси. Посмотрим, посмотрим.